Короткий разговор с князем сильно утомил волка. Он пытался вспомнить подробнее, что же было до темноты, как он оказался в этом черном болоте, где он вообще. Холод окутывал, пробирая до костей, а зноб выкручивал ломотой все тело. Дверь тихо скрипнула. В дом ввалился толстый мужик, тяжело шаркая валенками. Не иначе колдун. Он знатно запыхался и присвистывал на вдохе. «Очнулся!» — проблеил хриплым голосом колдун. «Почему я не вижу?» — сурово спросил волк. «Меня больше волнует другое. Почему ты все еще жив?» — мягко ответил колдун. «Насчет слепоты не переживай. Это повязка. Ты не чувствуешь ее из-за примочки. Снежный кот сильно разодрал тебе лицо. Чтоб боль тебя не сгубила, я наложил примочку, от которой ты ничего не чувствуешь. «Боль я чувствую», — возразил волк. — О, это не боль в сравнении с тем, что тебя ждало. Ты что же, хворый собрался в поход? Отчего не сказал никому, либо же лекаря не захотел в дорогу? Волк зашелся кашлем так, что еле выговаривал слова. — Это бояре могут лекарей с собой таскать. — Я сейчас настой горячий дам, — предупредил колдун. — Выпей. — Отдыхать тебе надо глядишь духи и не приберут. Когда кашель отпустил... Колдун ввалил волку в рот привычный горько-сладкий настой и растворился в темноте. Дверь отворилась, даже не скрипнув, но Волоксан услышал, как тихо щелкнула задвижка. Легкие, словно кошачьи женские шаги едва отдавались в полу. Она прошуршала длинными юбками по полу и встала в изножье лавки. Волоксан прислушался, хотелось узнать эту незнакомку, прежде чем завести разговор. Но женщина, точно прознав, что ее изучают, замерла. Азноб отступил. Стало жарко и невыносимо душно. А вот ломота осталась. В ушах зашуршали ручьи. «Я знаю, что ты не спишь, охотник», — сладко промурлыкал нежный женский голос. «Кто ты?» Волк пытался представить, как могла бы выглядеть обладательница такого легкого шага и возбуждающего голоса. «Мы не знакомы, но я могу тебе помочь». Этого достаточно. Непонятно, шутит она или серьезно. Ее наречие не выражало ничего, кроме сладкого желания и нежности. «Мне есть кому помочь», — ответил волк, снова захлебываясь кашлем. Лицо прожгло боль. «Вижу, вижу», — пропела она. «Если ваш колдун уверен, что облегчить боль — это вылечить, то долго ты не протянешь, охотник». «Кто ты?» — повторил вопрос волк. «Мое имя Эйрун». Дверь шумом распахнулась. В дом ворвался запахавшийся колдун. — Кто позволил тебе сюда явиться? — дрожащим от ярости голосом завопил он. — Твоего разрешения на то не требуется, — невозмутимо ответила Эйрун. — Князь дал добро осмотреть раненого. — Не лги. Никогда мудрый Любослав Награйский не позволит прикоснуться к своим людям, таким как ты, проклятое дитя тьмы. Срываясь на виск, заорал колдун. м М-м-м... Мелодично протянула Эйрун. «Как жаль, но князь тебя разочаровал. Что ты с ним сделала?» «Сказала правду, только и всего. А правда, колдун, такова. Твои примочки и заговоры не работают. Они лишь немного облегчают боль. Если продолжишь такое лечение, охотник испустит дух на третьи сутки. Ты не видишь, что его лихорадит? Духи сказали, что я нужна волчьему человеку из награя». И я сама пришла к князю с прошением. «Ты для того не нужен. Никогда духи не заговорят с холодной ведьмой. Не морочь голову. Я не позволю твоей проклятой душе коснуться доброго человека». И от злости колдун перешел на клокочущий шепот. «Пусть останется», — прохрипел волк. «Ммм», — снова пропела Эйрун. «Ты не заметил, но твой охотник не спит и слышит каждое наше слово. Пусть наградец сам решает». Хочет он жить в родных краях или умереть здесь, в вечных снегах сивых земель?» Волк шумно втянул воздух, стараясь пересилить боль. «Я должен вернуться в Грату», — прошептал он. «Вот и все, колдун, можешь идти», — так же невозмутимо объявила Эйрун. «Если тебя это утешит, пожалуйся князю». «Духи света и тьмы», — процедил сквозь зубы колдун, выходя из дома. «И дверь закрой», — вслед ему велела Эйрун. А то застудишь, и без того увечного. Она глубоко вздохнула, подошла к изголовью и нагнулась к лицу волка, так что он почувствовал ее холодное дыхание. Что ж, охотник, сначала будет больно, но недолго. Боль отступит, обещаю. Если будешь молодцом, то совсем. Угу! — промычал Влаксан. — Вот и славно! — Эйрун коснулась его плеча. Прикосновения ее были холодны, словно лед. Она подняла его правую руку и быстро провела по ней острым пером от локтя к запястью. Волк едва ощутил ее касание. Эйрун аккуратно опустила его руку на лавку. «Молодец!» — похвалила она. «А теперь, как и обещала, я уберу твою боль». Ведьма скинула с него тонкое покрывало. Ее холодные руки коснулись его стоп, и те онемели. Затем она медленно провела по ногам вверх, коленям, бедрам и выше. Приятная немота и расслабление разливалось по телу от ее пальцев, забирая боль и усталость. Она нежно провела по животу, груди и плечам. Волк облегченно вдохнул полной грудью. Впервые с тех пор, как он погрузился во тьму, он не захлебывался кашлем и болью. Ведьма осторожно подцепила повязку на его лице, аккуратно разрезала бинты и сняла примочку. Волк хотел открыть глаза, Но боль не позволила даже шелохнуться. Иерун коснулась его лба, и все закончилось.